Глава 15. Даша. С утра летела на максимальной скорости. По пути к универу все светофоры и пробки мой автобус отважно принимал на себя. В результате водитель дальше покатил, а мне грозило опоздание. Первый стояла физиология, там от расправы препода мало что помогает. Оставались считанные минуты. Я успею, главное, темп не снижать. Так и бежала вперед к заветному входу, перепрыгивая лужи и кочки. Вот она уже дверь. Распахнула, и к лестнице понеслась, лавируя между студентами. Удачно проскользнула между компанией еле ползущих болтушек. И только... бух! Прямо носом парню в грудь. Случайно уткнулась в рубашку. Ой, а аромат-то мужских духов знакомый. Нравится такой с недавних пор. Задрала голову. Извиниться. Опередили. Куда разогналась мишень? На нюх я его что ли нашла? Срочно нужно понюхать лимон, говорят, помогает нейтрализовать. Мне бы Белобрысова сейчас убрать с дороги поскорее. А то ухватился за рукав и тянет прочь от толпы входящих студентов. И тянет же при этом в совсем не в нужном для меня направлении. Выходит, не я нашла, а он поджидал. Алекс, отпусти, я тороплюсь. Скоро лекция начнётся. Чего пристал? Решила по имени назвать, чтобы одумался перед тем, как двину в нос. Ничего, успеешь, остановился на первом этаже за поворотом. Тебе ведь важнее меня повстречать? Мечтала видеть с самого утра. Любуйся. Для усиления эффектов зьерошил петернё белобрысую короткую гриву. У меня от возмущения слова спутались в ответе. Спасибо, что разрешил. Век до брату не забуду. Или ты офигел, стрелок? Меня препод не пустит без опроса у доски. Увидели, всё хватит. Дёрнуло суйти. Так нет же, держит гад. Как это хватит? А поддержка? Пока не услышишь от меня нужные слова для помощи, отпустить не смогу. Сама ведь просила. Начал бемкать звонок, и после него пропеликала короткая мелодия. Это у нас начало учёбы обозначает. Кто меня про утро дёрнул за язык? Да и до остановки рюкзак носить тоже не лучшая идея. С напитками и ватой больше нравится. Так, говори, не тяни. Сейчас, сейчас, подожди. Настроиться надо. Откашлялся и поправил одной рукой воротничок на рубашке. Он издевается, корчит клоуна, еле сдерживая смех. Да говори уже! Зарыла я на весь коридор и сжала руку в кулак дать в нос, если не отпустит сразу. Вместо короткой фразы Стрелок наклонился ко мне внимательно, впиваясь взглядом. А я ведь круг надувно не захватила. Как бы ни утонуть в Карибь безнет от смущения, отвела глаза в сторону для спасения и и пропустила нападение. Стрелок скользнул большим пальцем вдоль линии моих губ, надавливая на впадинку, затем резко руку отдёрнул, даже куснуть не успела. От странного жеста вспыхнула, растеряла боевой настрой и притихла, справляясь с учащённым дыханием. У меня опять обострение аллергии на все прикосновения стрелка Белобрысова распространяется. Пора лекарство покупать, пока осложнения не начались. Желаю тебе доброго дня, Мишень. После специальной задержки и кривляний произнёс совсем незлобно, мягко и по-дружески. Пальцы в кулаке распрямились. Нет, нет, такой красивый нос нельзя повреждать. С таким он мне больше нра ничего подобного. Хотела подумать, что в лоб дам, если что. Мне и дела нет до чужого носа, затмения из-за мыслей про строгого препода. И тебе доброго для моей поддержки, — ответила резко, совсем недружелюбно и понеслась к своим. Что больше рассердила, не могла понять. Опоздание из-за нежелания вести себя по моим правилам Белобрысова или мои глупые реакции на него. Хотела предложить отменить два пункта, но нет, назло не буду. Договорюсь с подругами входить с утра в универ одновременно. Пусть нам всем добра желает, а потом бегает по своему списку этим же добром одаривать девушек-крошек, лишь бы сладкую вату приносил. Наверное, мне показалось, что Стрелок нормально пожелание сказал. Почти до конца лекции препод за опоздание не давал сесть на место, заставил отвечать, затем помогать ему слайды листать, потом ещё гонял в учебную часть. Вот это я попала, так попала. Да ж ты просто одна опоздала сегодня и поэтому за всех отдувалась, сочувствующе пояснила Ангелина в начале перемены. Обычно не меньше троих под раздачу попадают и в три раза меньше получают нагоняй. Именно сегодня я спешила не зря. Во всём нахал Белобрысы виноват, прошипела я, очень надея, что не мне одной пострадать пришлось. Хотя козлы, особи неприхотливые, мог легко отделаться. Кто здесь мою помощь вызывал? Как ж ты, явился представитель из отряда неприхотливых со стаканчиком. И какой такой нахал, обидел мою мишень. Последнее вообще подозрительно прозвучало через смешок. Догадался, по кому кнут без дела пылиться. Вместо слов фыркнула на него. До сих пор листание слайдов с картинками костей мелькает перед глазами. Держи свою поддержку, торжественно вручил стакан. Это что? Заглянула внутрь. Где мой латте? Хотя бы какао, чай в конце концов. Дарья, сегодня ты нервная, начал с хитрой улыбочкой. С утра проверку не прошла. Ничего бодрящего не получишь. Компот принёс. Потом в чаёк травяной, в медпункте попрошу накапать валерьянке. Видишь, как помогаю? Цыни. Прицепиться даже не могу в открытую. Правила мои стрелок выполняет. Хочет получить согласие раньше срока? Нетушки. Пусть и дальше бегает. У меня тоже не лишний выходной для встречи с его родителями. Ждать благодарности стрелок не стал. Комплиментов тоже и быстро к своим дружкам присоединился. Они неподалёку стояли, посмеивались. Обратилась к подружкам. Девочки, насчёт выходных. Моя поездка по просьбе Алекса в Сили ни в коем случае не пропущу. Узнает, как успокаивать меня и проверять С похожим настроением провела весь преддобрый день. Записочку не засовывала в карман. Обойдется. В следующие три дня опять преследовали частые перемены. Злость сменялась раздражением, появлялась обида. Уступать мы не хотели друг другу. Но в те минуты, когда забывали правила и долги, находились в месте дольше необходимого для помощи времени. Приходилось друзьям нас даже звать. Уже достали всех своим режимом. Даш, вот зачем ты гоняешь Алекса так часто? На первой перемене спросила Милиса после прихода стрелка со стаканом капучино. Да, сегодня белобрысы подогрел. Хотя ещё не вечер. Кроме того, чтобы проучить за желание мной пользоваться наглым путём, есть ещё причина. За эту неделю я сильно надоем стрелку и перестану быть для него мишенью. И после поездки к родителям будет сам меня избегать. Хм. Отличный удар против правил Белобрысова зазнайки. Может, вам ещё на пару свиданий сходить, чтобы уж совсем надоели друг другу. Посмеялась над моим суперским планом по избавлению подруга. Вот те раз. Мэл, ты хочешь меня толкнуть на проигрыш в споре? Подруга называется. Нет, просто рассуждаю, задумчиво покосилась она на стакан в моих руках. Ты пятый день говоришь только об Алексее. Сначала по перемене несёшься в коридор и выглядываешь его. В конце дня мы ждём, ну когда же твой стрелок спустится рюкзак донести. Если ты окажешься права, будем считать такой метод надоесть друг другу самым уникальным. По части рассуждать и продумывать мелочи в нашей Троице Милиса лучше. Ей только дай докопаться до правды. Ангелина тяжелее решается. Я действую, потом думаю, потом сделаю и снова думаю. Короче, с горяча могу дел натворить. Зато по поводу мейл можно не переживать. Ей не грозит оказаться обманутой. За ангелочком больше слежу и в обиду подругу не дам, особенно деловому бруталу вроде Марка. Сама посмотришь, после выходных я и Алекс станем чужими незнакомцами. Уверена в этом. Нас нечем увязывать, и скоро цирк вернётся. Так что будет чем заняться поважнее битвы для ответок. Сомнения у подруг не рассеялись, но я-то знаю себя. Поездка к родителям Стрелка станет вишенкой на моём задуманном торте. Всё же после слов Милисы я поймала себя на большой перемене, что жду Стрелка, боюсь пропустить. Действительно выглядываю. Где же ты, белобрысый? Это из-за сахарной ваты. Да-да, только из-за неё сладенькой. И вообще, полная телега причин наберётся. Напиток сильно жду, хотя частенько отдаю кому-то. Ваня наш ботн особенно хочет зелёный чай от Алекса. Ещё рюкзак тяжеленный донести очень надо. Мне приходится в него с утра гантели засовывать, чтобы стрелок не сомневался в реальности помощи. Ой, увидела издалека парня с отличительным знаком. По нашему универу только один такой ходит с огромной сахарной ватой в последние дни. Если подружки заметили перемены во мне, то и он мог. Скорее делу вид, что не ждала я никого. В своих дел хватает. Повернулась к стене и всё внимание перевела на схему пожарной безопасности. Никогда ещё ничего интереснее не читала. Надо же, сколько запасных ходов в универе имеется. Состав химической смеси для тушения бесподобный. А запоминание названия части огнетушителя меня нагло оторвали. Неужели не видно, как я занята? Шлангом любуюсь. Раньше ты больше сахарному кошмару радовалась, протянул мне палочку с стрелок. А я и сейчас рада. Просто дел навалилось много. Каких ещё не придумала, но важный вид сохраняла. Старалась больше на шланг смотреть, чем на Белобрысова. Тогда не буду отвлекать. Во вторую руку подал стаканчик, посмеиваясь. Немного дальше есть плакат по защите полезных ископаемых. Там тоже дел полно наберётся. Что? Повернулась к нему, самого к ископаемым отправить. Пожарные круче. А он уже и не смотрит на меня, помахал кому-то на расстоянии, улыбался при этом, пускал, так сказать, лучи своей прекрасности к ослиной. Проследила за его взглядом, а там цветник без солнца вянет. И это при временной девушке выходного дня. Никакого стыда и совести. Подожди стрелок, остановил оттрату лучей на вялые цветники. Пусть засыхают, если ума нет. Нельзя мне временным парням до понедельника разбрасываться. Потом хоть в цветник, хоть к ископаем им пусть катятся, лишь бы от меня отстал. Что ещё? Разговорчиво снизилась. Значит, надоело всё-таки. А Милиса ещё сомневалась. Понятно, куда спешит. Две девушки поджидают Алекса на другом конце коридора, на огнетушитель напрашиваются. «Ты, аммм, можешь постоять со мной? Не слишком-то получилось выдать с важностью. В правилах помощи не значится со мной стоять. Откажет, удерживать не стану, и так еле пересилила себя попросить не ради того, чтобы проучить. Думал, ты очень-очень занята, отвлекаю тебя со своей поддержкой». Не спешил соглашаться он. Уже освободилась. Как выдумает белобрысы непонятно что. Хочу тебя своей ватой угостить. Помнишь, в первый раз тебе понравилось. Схватился за горло, 2 л воды потом залпом выпил, пожаловался бедняга. Потому что с непривычки. Второй раз лучше пойдёт. Такого ещё не было, чтобы уговаривала поделиться своей ватой. Стрелок дрогнул со странным условием. Согласен. Если кормить меня, снова будешь ты. И хитро поглядел, вроде проверяет. Да пожалуйста, для меня это норма. Я многим в пасть даю еду и витамины. Опыт в кормлении большой. И с тобой получится. В цирке уже многих питомцев приучила к угощению из моих рук. На смешке и хитрый взгляд устрелка смылись. Нахмурился после моих слов, напрягся весь, думала наоборот расслабится. Что ему чужие пасти сдались? Я мыла руки с мылом. Глянула в сторону цветника. Испарился. То-то же. И через раз принялась нас угощать. Разговорились про учебу и всякую чепуху. Я даже не замечала, как подаю сахарные комочки ваты в раскрытый рот стрелка. Если не хотел, проталкивала. Говорю же опыт. Ну не вижу я ничего такого. И вдруг увидела. Точнее, почувствовала. Ещё как почувствовала. С очередным кусочком ваты Алекс захватил губами кончики моих пальцев, тянул глубже и медленно выпустил, изучающе всматриваясь в меня. А я я судорожно вздохнула. Резко мало воздуха стало. Срочно понадобился мне самый огнетушитель. Внутри пожарная опасность поднялась, нагоняя жар к лицу. Феликса и то кормить безопаснее. Больше так не делай. буркнула и скорее, скорее сбежала, забыв даже оставшуюся вату с собой забрать. Сдержалась от подробностей при подругах. Вобьют себе в голову то, чего и близко нет. Вдруг случайно получилось увлёкся, вошёл во вкус, а пальцы не заметил. Ничем другим успокоить себя не могла. Зато гораздо крепче становилось желание прервать как можно скорее наши опасные правила, в которых боюсь запутаться и пострадать. Через перемену стрелок опять насторожил Давненько в карманах ничего не находил. Уже не застёгиваю, а там пусто. Как понимать заявку такую мне, приличной девушке? Не только карманы проверяй, может и в другие места прилетит. Посмеялась над тем, как начал задирать полувёр и смутилась от просмотров в штанах. Так и быть. Подкину на последок дней поддержки маленькое послание. Подготовить только осталось. Первый и последний день всё-таки стали лучшими и запомнились больше всего, хотя и в остальных найдётся, о чём вспомнить. Первый радостью от скидывания стрелка с седла, а последний тем, что после совместного поедания ваты он больше не насмехался и приносил мне самые любимые напитки, и в конце шоколадкой угостил, или тем, как нам легко теперь стало говорить о пустяках и намного тяжелее произносить что-то серьёзное. вошла в аудиторию и присела рядом с подружками. Даша, завтра встречаемся у тебя. Напомнила Ангелина о моём статусе временной девушки. Да, мне потребуется ваша помощь. Мы договорились, что девочки придут ко мне перед поездкой на встречу с родителями. Думаешь, Алексу понравится? заволновалась Мел. Конечно, куда он денется? Сомневаться поздно. Если вернусь целая и невредимая, значит, пронесло. Так? Мы и узнаем, как его козлиному высочеству понравилось.